и другое — каждый день слышать это признание из чужих уст. Такое состояние рождает ощущение бесконечного превосходства. Вильямс буквально купался в нем. Он не забирался слишком глубоко в собственные мысли, однако величайшую усладу давала высказанное вслух. Тайное убеждение. Стоит ему убрать длань дающую, как весь этот честной народ, околеет с голоду. Щедрость Вильямса окончательно их развратила. Дело нехитрое. С тех пор, как он появился в здешних местах и женился на Джоанне, местные растеряли остатки склонности к труду и энергию, которая их прежде заставляла проявлять крайняя нужда. Теперь жизнь родни зависела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 Непреодолимо. Она, по-видимому, пугала жену до дрожи. Смурная баба. Черт бы побрал всю эту затею. Какого дьявола он посадил ее себе на шею? Эх, ну да ладно, он сам хотел обзавестись домашним очагом. Выбор работника, похоже, устроил Хедига, и хозяин подарил ему бунгало, окруженный цветами, дом, к которому Уильямс петляя,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 Решив Вильямс помучить жену, он придумал бы более изощрённый способ. Кассир хорошо знал Вильямса как очень способного и очень хитрого работника. Даже чересчур хитрого. Сделав напоследок пару затяжек, мистер Винг про себя решил, что доверие, оказываемое Вильямсу Хеддигом, не исключало осторожной критики со стороны кассира. Он становится опасен. «Слишком много знает. От него придется скоро избавляться», — сказал мистер Винг, однако миссис Винг уже ушла в дом. Покачав головой, кассир выбросил окурок и медленно поплелся за супругой. Вильямс шагал домой, сплетая в уме блестящую паутину будущей жизни —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 Удачу, прочную репутацию, они нейтрализуют любое подозрение, даже если кто-то отважится в чем-то его заподозрить. Да никто не отважится. Сам он, конечно, знал о недостаче. Вильямс на время позаимствовал у Хеди кое-какие деньжата по досадной необходимости, однако судил себя со снисхождением, относя свой проступок к слабостям гения.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 Надежная, как скала, Манящая глубиной, как бездна, Хранящая тайну, как могила.